«Виолетта, Виолетта», — примирительно сказала Татьяна, — «мне тридцать три. Я не замужем и никогда не была. У меня уже три года никого не было. У меня нет детей и обязательств. Как ты думаешь, хочу ли я, чтобы мной воспользовался мужчина, который мне очень нравится?» Виолетта в ответ расхохоталась. «Вот так-то». Улыбаясь, подвела итог разговору Таня и ушла в ванную. «А ты мне нравишься, подруга». Под нос себе пробубнила Виолетта. Ника была очень недовольна. Во-первых, тем, что ее поселили с этой тупицей Ольгой, идиоткой по уши влюбленной в шефа. О ее любви в фирме не знал только слепой, а в частности сам шеф. А во-вторых, тем, что ее задание проваливалось на глазах. Дмитрий поселился с новенькой пигалицей, и как теперь прикажете его соблазнять и выведывать, кто он на самом деле? А не выполнить задание Вадима Эдуардовича она не могла. Она всем ему обязана, абсолютно всем, что она имеет на данный момент. Он снял ее в стриптиз-клубе, где она работала, приехав из своего Мухосранска, как любила называть родной город, Ника. Но, ни капли не посягнув на ее честь, предложил работать на него в приличной конторе, за приличную зарплату. На возражение Ники, что она совсем не модельер, Рон успокоил её. "Тебе, милая, очень вкратце, говорил он, нужно будет выполнять поручения, не связанные с дизайном. Они вполне доступны твоему интеллекту. Все её достижения, включая снежный шар, достались ей просто так. Она понятия не имела, кто на самом деле дизайнер". Нике достаточно было номинального авторства. В номере царила тишина. Не только Ника не хотела разговаривать, но и Ольга была подавлена и молчалива. Впрочем, после того, как шеф попал в больницу, она всегда была в таком состоянии. Поэтому стук в дверь раздался как гром среди ясного неба. Дверь открыла Ника, на пороге стоял Дмитрий. Какие люди в Голливуде? Сплошные звёзды, а не люди. И как это к нам такого красивого дяденьку занесло? продолжала цитировать фильмы Ника. Молодух отпустила, что ли? Добрый вечер, Вероника Александровна. И не смотрите на меня так. Дыру протрёте, парировал Дмитрий тоже фразы из фильма. "Ольгу Петровну хочу", продолжил он соревноваться в цитатах из кино. "Я вас слушаю", выглянуло из-за спины Нике Олечка, прервав их словесную дуэль. Ольга Петровна, приглашаю вас совершить променад по окрестностям Удалянчи. Говорят, перед ужином здесь воздух особенно прекрасен. Не откажите в любезности. А мне с вами можно? ухмыляясь, спросила Ника. Или вы собрались соблазнять дам по отдельности? Да, исключительно по отдельности. И сейчас подошла очередь Ольги Петровны, так что прошу не нарушать отчётности. Всё по порядку. А когда же до меня очередь дойдёт? Может, втисните меня в свой плотный график без очереди, включаясь в игру, шутя, спросила Ника. Меня бы рад, да не могу, боюсь бунта на корабле. Вот вам, сделаю исключение, и кто-нибудь обязательно обидится. А обиженная женщина страшная штука. Хватит поясничать, я одета, идёмте. Сухо сказала Ольга, нарушая их обмен колкостями и протискиваясь между Никой и дверью. Дмитрий схватил Ольгу под руку, и они пошли по коридору к лестнице. На повороте Дмитрий обернулся. Ника так и стояла в дверях, уставшая и злая. Как бы продолжая шуточную дуэль, он подмигнул ей и скрылся за поворотом. А теперь, Ольга Петровна Сорока, послушайте меня внимательно. Становясь серьезным, сказал Дмитрий. Тридцать восемь лет от роду, родилась в Москве, училась в педагогическом институте на филфаке, Я могу продолжать так вплоть до кота Барсика, которого вы на время отъезда отдали сестре Марине, которая живёт на авиамоторной, но мне кажется, я сказал достаточно, чтобы вы поняли, что я знаю вас всё. Кто я? Задайте себе вопросы и ответьте сами. Я думаю, у вас получится. Я догадалась об этом давно. И Райду сбили, и вы появились на следующий день по очень странной рекомендации. Шеф тоже догадывался. Замечательно, что у нас в фирме всем игре. А сейчас мне необходимо знать правду. По чьей просьбе поехал каждый участник данного тура? Подумайте хорошенько, не спешите и не врите. Дмитрий достал карандаш, чтобы записывать.